Джаспер Джон Добытчик Душ В гробовом молчании дожидались мы часа, когда нечисть выбиралась наружу. Кто-то кашлянул, и эхо разнеслось по всему дому. Часы отсчитывали минуты с мрачным удовлетворением, мой сосед шумно дышал. Но меня эти обычные повседневные звуки только радовали, напоминая о будничном течении жизни. В окно струился лунный свет, образуя на стенах и на полу серебристые островки. Послышался лязг механизма, и часы на башне принялись отбивать время. Каждый удар курантов отдавался по всему дому. Едва растаял последний отзвук, на мгновение воцарилась мертвая тишина. Потом хлопнула дверь, и по коридору протопали чьи-то шаги. Донесся странный, как будто бы разъяренный вскрик. «Не то человека, ни то животного». Этот вскрик уже третью ночь к ряду заставлял спящих очнуться даже от самого непробудного сна. Нечисть, или что это было, двинулась по коридору на ходу барабаня в каждую дверь. Кто это, человек или животное? Мы понимали только, что это воплощение чудовищного зла, парализовавшее страхом и храбрейшего из нас. Внутри комнаты мглу лишь кое-где рассеивал лунный свет, а за порогом находилось нечто неведомое и ужасное. Ни за что на свете я не отважился бы распахнуть разделявшую нас дверь. Я взглянул на Джона. Он приподнялся в постели. На лицо ему упал лунный луч. Было видно, что глаза у него выкатились, а сам он дрожит, будто осиновый лист. «Господи помилуй, что это?» Вырвался у него сдавленный от волнения возглас. Ответить мне было нечего, поддерживать разговор не хотелось, и потому я промолчал. Через какое-то время нечисть, утомившись блужданием по коридору, вернулась к себе в комнату. Мы облегченно перевели дух. После боя часов нас не оставляло ощущение близкого присутствия какой-то адской силы, неодолимой и беспощадной. На утро мы, как обычно, собрались за завтраком. Под глазами у всех были темные круги. Хорошо помню, на столе стояла серебряная ваза с алыми розами, сияли чистотой чайные чашки, но угнетены мы были до крайности. Три ночи, проведенные в жутком напряжении, не могли на нас не сказаться. Филипп, наш хозяин, не выдержав долгого тягостного молчания, раздраженно бросил. Так или иначе, от этой колотьбы в двери никому ничего не сделается. Но прошу вас, слугам, ни слова. На днях будет готово другое крыло, и мы туда переедем. А если кому-то до того не по себе, что ждать не в счастливого пути, насильно никого не удерживаю. Все мы сочувствовали Филиппу и не хотели покинуть его сейчас. разбежаться, как крысы тонущего корабля, хотя впоследствии и горько пожалели, что никто из нас на это не решился. Заикнись об отъезде хотя бы один, остальные бы за ним потянулись, но быть первым никто не решался. Бедняге Филиппу не повезло, он так мечтал здесь поселиться, дивный старинный замок с причудливой планировкой, в окрестностях которого можно было в волю рыбачить и охотиться, всецело отвечал его желаниям. Замок стоял на высоком холме, вид оттуда открывался потрясающий. До Филиппа с самого начала доходили слухи о гнездившихся в замке призраках и творящихся там странностях. Но какой же англичанин примет все это на веру? По просьбе обедневшего семейства, которому этот замок принадлежал, деньги за покупку были выплачены вперед. Ко времени перехода собственности в руки нового владельца для жилья в замке годилось только одно крыло. Помещения для слуг вообще не были обустроены. Мы, впрочем, ничуть не возражали против приходящей прислуги. Настолько привлекала нас первоклассная рыбалка. И потому с радостью приняли приглашение Филиппа. Когда с завтраком было покончено, Филипп манил меня за собой в заросшую аллею. Там он, усевшись на пень, достал трубку и начал так. «Нам тут никто не помешает. Вот что, Питер!» Ты мой ближайший друг, и я хочу, чтобы ты помог мне докопаться, в чем тут дело. Пока остальные заняты письмами, мы с тобой обследуем проклятую комнату при дневном свете. Можешь на меня положиться, откликнулся я со смешком. Тогда вперед, за работу, у меня есть ключ от бокового входа. Филипп встал и начал шарить руками по увитой плющом стене, пока не обнаружил потайную дверь. Мы не без труда ее отворили, под скрежет проржавевших петель. Я последовал за Филиппом вверх по крутой лестнице, которая привела нас в коридор прямо к зловещей комнате. Филипп вынул из кармана большой ключ и бесшумно повернул его в замочной скважине. Лучше держать эту дверь на запоре. Пояснил он. Мы без малейших опасений вошли внутрь. Комната, роскошно обставленная, выглядела великолепно, однако мне бросилось в глаза обилие всевозможных необычных предметов и изображений. Ножки мебели, к примеру, были вырезаны в форме змей. Взглянув на гобелены, я обнаружил тот же самый мотив. На черном фоне там и сям золотом были вышиты змеи с горящими алыми и зелеными глазами, а между ними ухмылялись бесовские рожи. Комната поражала красотой и вместе с тем внушала ужас. Именно это и вызывало замешательство. В ноздри ударял отвратительный резкий запах мокрой гнили, хотя в окна било солнце и нигде не замечалось ни малейших признаков плесени. Все эти причудливые изгибы и извилины пугали и завораживали, воздух был совершенно недвижен. Однако завеса над постелью волнообразно шевелилась, словно медленно свивались змеиные кольца. Меблировка комнаты состояла из кровати с пологом на четырех столбиках, письменного стола, нескольких стульев и громадного шкафа. В окнах были цветные стекла в свинцовой оправе. Пока я озирался по сторонам, меня внезапно охватило чувство, страшнее которого я в жизни не испытывал. У меня похищали мою душу, и отнимал ее у меня дух этой комнаты. Предстояло выдержать битву, о которой я раньше и понятия не имел. битву с бесами, ко мне подступившими, ясное понимание этого придавало мне сил. Мысленно я представил себе целое скопище из чадей Дантова ада, строем ринувшихся на меня в атаку. Охваченный безмолвным ужасом, я силился выбраться из комнаты. Мне довелось участвовать в военных действиях, но тогда передо мной был враг из плоти и крови. Здесь бесплотные духи И самое чудовищное заключалось в том, что вторая моя половина отчаянно стремилась остаться на месте. Я боролся сам с собой. Наверное, темное начало в моей природе вступило в предательский союз с темным злом, таившимся в комнате. Ноги у меня словно налились свинцом, так что я не мог двинуться, язык отнялся, и я ощущал себя беспомощным ребенком, которого стиснул в своих ручищах великан. И все же надежда устоять меня не покидала. Поддаться отчаянию я не желал. Долго ли длилась схватка, не знаю. Мощное притяжение комнаты влекло меня к себе, точно соломинку водоворот. Но в конце концов я победил. Каким же счастьем было вновь оказаться за дверью, в коридоре? Через дверной проем я видел, что Филипп все еще в комнате, где претерпевает те же муки. Его лицо бескровное и недвижно застывшее. Напоминало скорее посмертную маску, нежели лицо живого человека. Я попытался его окликнуть и подбодрить, но силы меня покинули, я и, и языком шевельнуть был не в состоянии. Парализованный смертным ужасом, я оставался словно прикованным к месту. Наконец Филипп вывалился наружу, и дверь нечестивой комнаты за ним захлопнулась. Напряжение спало, и мы рухнули на пол в полном изнеможении. Оба мы тяжело дышали, судорожно хватая ртом воздух, потом Филипп не то простонал, не то всхлипнул, и у меня по щекам потекли слезы. К счастью, никто нас не видел, мы едва пришли в себя только к обеду. В волосах Филиппа я заметил седую прядь, которой раньше у него не было. За столом мы объявили компании, что провели утро на реке, но вернулись с пустыми руками, и в ответ нам пришлось вытерпеть целый град насмешек над нашей рыбацкой незадачей. Позже устроенная вечеринка помогла нам немного развеяться, хотя и не просто было вслушиваться в беззаботную болтовню окружающих. Я предложил Филиппу не ночевать в замке, однако расположиться кроме сельских жилищ было больше негде, да и заговорить открыто о причинах переселения мы не отваживались. Всего через несколько дней для нас должны были подготовить другое крыло, да и вообще, по сравнению с пережитым, ночной грохот казался уже пустяком. Той ночью, как обычно, нечисть прошлась по коридору, барабаня в каждую дверь, но затем я погрузился в глубокий сон. Наутро меня разбудил страшный шум. В коридоре слышались возбужденные возгласы, кто-то истерически рыдал. Громче всех прозвучал уверенный голос Филиппа, призывавший сохранять спокойствие. Через минуту-другую он вошел ко мне в комнату, и я увидел, что, несмотря на внешнюю невозмутимость, он крайне встревожен. По его словам, молочник, делая утренний обход, наткнулся на тело, лежавшее под тисовым деревом. Это был юноша с перерезанным горлом. В руке у него была стиснута окровавленная бритва, так что все указывало на самоубийство. Пока Филипп, отпуская служанок, выговаривал им за устроенную истерику, я поспешно накинул на себя одежду, и мы всей мужской компании отправились на место происшествия. Юноше на вид было лет восемнадцать, застывшие от смертного холода черты его лица, обладавшего редкой классической красотой, казались изваянными из мрамора. Глаза его прикрывала длинная прядь волос, горло чудовищным образом было изрезано и исполосовано, явно неопытной рукой. Совсем еще мальчик. Что заставило его совершить такое? Неужели он тоже попал в сети зла, сторожащего здешние окрестности? Мной завладело чувство безысходности, описать которое словами мне не под силу. Ветер шевельнул ветки деревьев, и с них пролился дождь капель, словно сама природа оплакивала случившуюся трагедию. Дальнейшее помнится мне смутно. Казалось, я вот-вот истерически разрыдаюсь заодно с женщинами, но мысль о Филиппе меня останавливала. Позже мне говорили, что я сохранял полное самообладание и отдавал распоряжение, как автомат, с каменным лицом. Прибывшая полиция взялась за дело. Пожилой сержант не выказал неуместного для его должности удивления. Пожалуй, он воспринял происшествие как нечто само собой разумеющееся. Мы с Филиппом провели его в дом и приступили в кабинете к разговору. Филипп машинально предложил ему сигару, полицейский закурил и, окутавшись густыми клубами дыма, оживленно заговорил сильным ирландским акцентом. «Что ж, сэр, откуда вам знать, какое это место? Для приезжих здесь словно есть какая-то приманка. Приедут сюда, а им и конец. Кое-кого из тех, кто тут жил, тоже не стало. Нехорошее это место, проклятое, никому не уберечься, хоть и раздолье вокруг». Догадываюсь, чтобы сэр ни о чем таком не подозревали. Но так оно или нет, а я бы вам посоветовал убраться отсюда, по добру, по здорову». Последнюю фразу полицейский произнес с ноткой торжества в голосе, как если бы сумел дать урок парочке англичан, лишенных воображения. Филипп все это время рассеянно смотрел в окно. Потом встал, щедро заплатил сержанту за хлопоты и настоятельно попросил его не слишком распространяться о случившемся. Из окна мы наблюдали за тем, как полиция готовилась забрать труп, а когда мрачная процессия скрылась из виду, Филипп обратился ко мне с вопросом. «Слышал когда-нибудь об экзорцистах? Я пригласил сюда одного. Быть может, он сумеет изгнать злого духа. Выехал он утром, так что к вечеру должен появиться». Гость прибыл к ужину. Невысокого роста, жизнерадостный, он безумолку развлекал нас своей болтовней. Однако ни словом не упомянул о духах и призраках. Филипп начал было излагать, что да как, но оказалось, что специалист осведомлен о деле чуть ли не во всех подробностях. Он предупредил нас, что предстоящей ночью нечисть разбушуется, хотя и посулил нам полную безопасность. Пока не пробили часы, стояла обычная тишина. Затем нечисть вновь принялась за свои бесчинства. Приблизившись к комнате экзорциста, она загремела дверной ручкой и яростно завизжала. Затем, как видно, выдохлась и воротилась во своясе. Экзорцист сообщил нам, что провел всю ночь в молитве. На утро, после завтрака, состоялся ритуал изгнания злого духа. Мы все столпились в коридоре, а экзорцист, категорически наказав нам ни в коем случае не входить, один шагнул за порог комнаты. Держа в руках книгу и зажженную свечу, экзорцист громким, внятным голосом начал читать молитвы. Свеча тут же потухла, а лицо у него задергалось в гримасах. Едва молитва была дочитана, свеча и книга полетели на пол. Экзорцист, судорожно хватая ртом воздух, выкрикнул, что его душат. «Мы хотели ринуться на помощь, но не могли сдвинуться с места, онемело наблюдая за непонятными жестами, возгласами и стонами». Потом экзорциста силой выбросило в коридор, и дверь захлопнулась. Выйдя из ступора, мы встревоженно наклонились над пострадавшим, но он лежал в глубоком обмороке, а на горле у него виднелись багровые следы. Мы перенесли его в спальню и уложили на постель. Когда к экзорцисту вернулось сознание, стало ясно, что он вплотную столкнулся с жутью, непомерной даже для человека, имевшего опыт общения с темными силами. Услышав, что мы намереваемся вызвать врача, он решительно возразил против этого. По его словам, здешние обстоятельства находятся за пределами человеческого понимания. В разговоре с Филиппом с глазу на глаз экзорцист объявил, что домом овладело зло и перекомендовал переселиться отсюда, поскольку в той самой комнате таится некая ужасающая сила. Когда Филипп вышел, экзорцист поторопил нас со сборами и сообщил, что сам отбудет завтра же. Хлопоты поглотили все наше внимание, и только мощный рев автомобильного мотора заставил нас вспомнить о том, что ожидался приезд Гая Денниса. Его все любили за веселость и добрый нрав. Первым делом он поинтересовался, что стряслось. Может он не кстати, а то мы все смахиваем на сборище призраков. Филип пустился было в туманное объяснение, но Гай, едва их услышав, согнулся пополам от хохота. Филипп вспылил и выложил ему всю правду напрямик, призвав свидетелей всех присутствующих. Гай, удостоверившись, что нам не до шуток, принес извинения. Каюсь, негоже быть Фомой неверующим, однако не выдержал и снова расхохотался. Вид такого верзилы, как он, сохранявшего полнейшее здравомыслие и хохочущего над нашими страхами, не мог нас не ободрить. «Давайте-ка пропустим по стаканчику, и я вас умоляю, уложите меня на ночь в этой вашей нехорошей комнате», – заявил он. По стаканчику мы пропустили без возражений, а вот просьбу о ночлеге Филип решительно отверг. Мне, признаюсь, под влиянием Гая стало казаться, что у нас просто через край разыгралась фантазия. Но вскоре настроение у меня вновь упало, и мной завладели прежние страхи. Вечер пролетел быстро. Все мы разошлись по постелям, радуясь только одному, что ночевать под этим кровом нам больше не придется. Я почти сразу же забылся тяжелым сном, и мне приснилось, будто я заключен в тюремную камеру, где истязают несчастных. Ввели связанного гиганта и принялись вырывать у него глаза. Слышать его крики было нестерпимо. Я очнулся, однако крики продолжали звучать у меня в ушах. Доносились они из коридора, и я соскочил с постели. Выбрался наружу со свечой, но меня уже опередили. Жутко было увидеть, как Гай Дэнис беснуется в коридоре. Явно не в себе, попеременно то хохача, то рыдая. Кто-то вполголоса заметил, мол, Гай все-таки расположился в той самой комнате, чтобы наутро над нами посмеяться, и вот, что из этого вышло. Мы молча следили за тем, как Гай хохочет во все горло. Внезапно он помрачнел и в бешенстве накинулся на нас. В жестокой схватке свечи полетели на пол, но в конце концов нам удалось одолеть Гая и связать его простынями. У многих были кровавые раны, так как Гай пустил в ход зубы и ногти. Борьба его изнурила, он впал в забытье, на губах запеклась пена. Мы брызнули на него водой и растерли виски. Гай со стоном разлепил веки и пошевелил губами. Вначале слова его были невнятны, потом он забормотал, точно во сне. Виноват. Хотелось там переночевать. Свет. Странный свет. Нет, белесый столб. Рядом. Совсем рядом. В середине что-то зеленое. Мокрое, липкое». Оно вышло наружу. Я это вижу, вижу. Сплошь глаза. Нет. Сплошь руки. Нет. Морда. Когти. Сотни глаз. Я должен смотреть. Глаза жуткие. Они жгут. Нет. Леденят меня. Но я должен смотреть. А теперь только половина лица. Но глаза те же. Оно глумится надо мной. Тараторит что-то. Оно меня вышвыривает, я хочу вернуться. Дверь заперта, но хозяин меня зовет. Хозяин, меня не пускают, я не виноват. Гай селился приподняться, но откинулся на спину и затих. Ненадолго уснул, но около двух часов ночи очнулся и с криками начал молить. Заберите меня отсюда, заберите, ради бога заберите. Сжальтесь, о, сжальтесь. Гай заметался в страхе и отчаянии. Оно меня зовет, я должен вернуться, стонал он. Обступив простертое на постели тело, нас пехотинцы выглядели мы несуразно. Экзорцист велел немедля вынести гая из дома. В ту ночь силы зла явным образом брали верх. Шестером мы взяли Гая на руки. Он вновь погрузился в транс, поэтому особого труда это не составило. Прошли по темному коридору, спустились по широкой дубовой лестнице, смердные, противостоящие чему-то неведомому, запредельно страшному. Филипп перед сном запер входную дверь и наложил засовы с особой тщательностью. Нам пришлось опустить нашу ношу на пол, чтобы совладать с запорами. Руки у нас тряслись, и потому провозились мы довольно долго. Наконец массивная дверь медленно распахнулась. Мы шагнули в теплый сумрак и двинулись по главной аллее при свете фонаря. По земле крались длинные густые тени, за каждым кустом чудилось, нас подстерегал новый кошмар. Прямо перед нами, с мягким шорохом крыльев, скользнула сова. Но вот и ворота, для нас, уносящих ноги от нечисти, они показались входом в рай. Жилище лесничего, напомнил Филипп, совсем недалеко, и мы молча направились туда. Домик тонул в темноте, но добудиться до радушных хозяев было делом минуты. Ирландцы умеют понимать полуслова, и лишних вопросов нам не задавали, пока мы сами обо всем им не поведали. Ни малейшего недоверия к нашему рассказу они не выказали. Добросердечная хозяйка постелила для Гая постель, на которую мы его и уложили. Бедняга после той ночи так и не оправился. Мы вынуждены были поместить его в дублинский приют для умалишенных. Временами, когда Гая настигают воспоминания об увиденном, с ним случаются жестокие припадки. Я довольно часто его навещаю. На следующий день мы с Филиппом заколотили дом наглухо. Логово зла, купавшееся в солнечном свете, видом своим радовало глаз. Задерживаться там мы не стали, сделав только самое необходимое. Слишком тяжело было вспоминать о том, что тут произошло. У старушки мы оглянулись на дом в последний раз. Ярко сияло солнце, сад переливался всеми оттенками зелени, и ворота навсегда скрыли от нас чудовищное зло, безраздельно царившее под этим кровом. Конец рассказа